Глава одиннадцатая. Фракции. Не знаю никого, кто пришел бы сюда по собственной воле, кроме как в поисках неприятностей. Никого не стало. Всех пони в Мейнхэттене просто не стало. Я... Я общалась с лучшей подругой Сильверспун в чате, когда соединение оборвалось. Моя... «Моя лучшая подруга мертва! Только она... она не лежит где-то мертвая!» В тот момент она говорила со мной, рассказывала о концерте в Худбитс, на котором была прошлой ночью, и затем ее просто, просто не стало! Они сказали, что в некоторых зданиях Министерства пони могли выжить, но это не похоже на правду. Разбитая копыта больше, чем в двух ры днях рысью от Минхэттена, и некоторые охранники утверждали, что услышали отголоски мегазаклинания. Это был неестественный, чуждый, не настоящий звук. Некоторые осмелились забраться повыше. Они вернулись, описывая увиденное, как огромный столб зеленого огня со странным радужным отблеском, окутанный кольцами черного дыма, поднимающийся к облакам оттуда, где должен был быть Мейнхэттен. Они говорят, что Клаудсдейл тоже был атакован, и что эквистрийские мегазаклинания уже брошены на зебр. «О, нет! Что, если зебра атакует по Нивиль? Он же крошечный. Они не будут, правда? Я... Мне надо предупредить папу и маму. Может, они смогут попасть в стойло на ферме «Сладкое яблоко»? Пожалуйста, пожалуйста! Оно должно быть еще открыто! На прошлой неделе сервер Спун говорила, что стойл ТЭК направила пони в стойло около Мейнхэттена. Но это же было что-то вроде проверки. Ничего такого, о чем следовало бы беспокоиться. Не похоже, что они знали. Я выключила запись. Еще несколько загрузились в пип во время прослушивания. Я находила разбросанные по всему корольному помещению кусочки аудиодневника этой пони. Я встроила наушники в пип-бак, что позволило слушать записи, не привлекая внимания. Каламити вернулся с разведки, показывая хвостом, что путь чист. Путь через разбитые копыта оказался быстрее, чем мы вообще могли ожидать. В какой-то мере этому способствовало минимум следов нашего пребывания. Мы не брали ничего, что могло вызвать подозрение своим отсутствием. Я сделал исключение для предметов из бюро находок, отправдывая окражу тем, что сейф не открывался со времени войны, и никто не заподозрит, что он пуст, так как я заперла его снова. Более того, эти пони не предполагали, что в крепость кто-то может проникнуть. Они ее не охраняли. Я не хозяйка теней, но мне вряд ли понадобилось бы продвинутое копотоводство из тактики шпионажа зебр, чтобы проскользнуть мимо таких рассеянных пони. Я пролистала книгу, пока Каламити держал маскировочный матрас. Пегас не был так же хорош и почти выдал свое присутствие рейдерам уже дважды, но каждый раз нам удавалось спрятаться. Я решила дать ему тактики шпионажа зебр, как только мы вернемся в форт Гауды. Книги все-таки неодноразовые. Внутри помещения разбитого копыта были окрашены в холодные монотонные серые цвета. Почти так же, как и служебное помещение стоило два. за исключением того, что краска здесь потрескалась и обсыпалась. Потолок прогнил, а свет слабый и мерцающий исходил от железнодорожных костырей факелов, забитых в стены. Темнеющее небо, затянутое облаками, превратило зажеченные окна под потолком в мертвые глаза, бесцельно взирающие в пустоту. Где-то дальше по коридору работало радио, и доносилась ужасно грустная песня. Мы снова были в зоне приема диджей Понтри. По пони идут по шоссе, без роду. Без знамени, пони толкутся возле меня, бредут к местам без имени. Песня разбудила грусть в моем сердце. В исполнении певицы довоенная квестрия казалась таким же мрачным местом, как и сама пустошь. Следуя закаламить, я уже подумывала включить одну из других записей в аудиодневнике, просто чтобы заглушить это, но поняла, что звучать она будет только в одном ухе, и вместе они смешаются во что-то еще более угнетающее. Ждут же ребята свой день рождения, будут танцевать, веселиться, и вырастут они быстро, теряя надежды, которым не сбыться. Дерьмо, мрачно пробранатал я, задержавшись тени позади плаката «Упорный труд, счастливый труд» и уставившись между рядов парт в хорошо освещенную комнату. Внутри пони, подходящий под данное Гаудой описание Дедайса, сидел за столом, читая книгу «Применение самоцветов». Рядом с ним находился как минимум один охранник, а остальные сидели в глубине кабинета, вне мое поле зрения. Сейф находился прямо за его спиной. Не было никакой возможности добраться до него незаметно. Даже если бы я использовал стелс-бак, они все равно услышали бы шум взлома. «Время для запасного плана», — прошептала я Calamity. «Есть идеи?» Каламити, приподняв брови, ответил. «Да! Загнать их всех в тормозный вагон и отцепить!» Я вздрогнул, вспомнив, чем обернулся последний его план. — Могло бы тебе хуже, — прошептал он с улыбкой. — Я уверен, план Вельвет был бы подойти и вежливо попросить. Я закрыла глаза. — Черт! Мы не можем просто сидеть здесь и ждать, когда же наконец этот ублюдок свалит. Чем дольше мы будем тут торчать, тем больше шансов, что нас поймают. — Ладно, — сказала я наконец, — мы сделаем это. Каламити уставился на меня. — Ешь пошутил! — прошепел он. Благодаря статуэтке, вернувшей мне часть магии телекинеза, я осторожно левитировал винтовку и карабин Каламити. — Возьми, возвращайся в комнату со старыми фонарями и хорошенько спрячься. Суть по всему, ей почти не пользуется, а я просто войду в кабинет и вежливо поздороваюсь. — А когда они начнут палить тебя, то какой план? — Я соображу на лету. У меня все еще есть стелсбак, на случай, если ничто не поможет. С ним я смогу выбраться. Не жди меня, если начнется стрельба. Возвращайся к Ремеди. подумав, добавила. «Пожалуйста». Каламити нахмурился и ушел, пробормотав что-то о целесообразности выполнения бескрылой пони чего-либо на лету. Я запустила следующую запись, давая Каламити время занять безопасную позицию. Из наушника донесся голос той же пони, впавшей, похоже, в панику. «Коммуникационная сеть не работает!» Я пыталась и пытаюсь дозвониться до мамы и папы, но ничего не получается. Поначалу казалось, что сеть просто перегружена, и мои звонки не доходили, но потом она вырубилась окончательно. Мы не можем дозвониться до Министерства морали. Никто не ожидал, что Мэйнхэттен ответит. Но Контерлот также молчит. Может, нет, зебра не могли уничтожить столицу. Или могли. Что? Что случилось с принцессой Луной? Слыша о руинах Контерлота ранее, я уже знала ответ, потому переключилась на следующий журнал. Снаружи начался дождь. Еще час назад погода была светлой и солнечной. Мне кажется, что это Пегасы, оплакивают Клоудсдейл. Большинство охранников ушли. Они оставили мне коды открытия камер. Сказали, что теперь решать только мне. Больше никто не собирался рисковать, отпуская наших гостей. — Почему я? Я не та, на ком может лежать такая ответственность. Если мне не будет, эти пони помрут от голода. Но если я... Некоторые из них действительно плохие пони. Некоторые даже признались в оказании помощи зебрам на утесе разбитого копыта, когда те попытались убить принцессу Селестью. Если я отпущу их, кто знает, что они могут натворить. Что же хуже? Дать им умереть здесь? Или выпустить эту заразу и так уже израненную, страдающую Эквестрию? Нет, нет, нет! Я всего лишь инспектор. Я не уполномочен принимать такие решения. Мама, папа, Сильверспун, что же мне делать? Я не была уверена, зачем слушаю эти записи. Любопытство? Или, возможно, таким образом я отдавала дань прошлому, изучая его? Так или иначе, это не имеет значения. Время действовать. Как ты сюда попала? Дедайс нахмурился, глядя на меня сверху. Мне в голову целились стволы трех магических орудий, хотя огромный жуткий охранник слева от Дидайса выглядел так, будто предпочел бы загрызть меня. — Я? — думаю, черт возьми. Наблюдатель может считать честность добродетелью, но иногда способность отбрехаться тоже добродетель. — Я использовала магию. Я все-таки единорог. Я почувствовал волну облегчения. Это звучало правдоподобно. Даже я могла в это поверить, если бы не знала, насколько ужасно у меня с заклинаниями. — Лучше спросить, почему? — Почему? Почему я пришла сюда? — Нет, почему кобылка отличается от жеребят? Голос сине-серого пони сочился сарказмом. — Что ты думаешь по этому поводу? — Я хотела... — произнесла я с запинкой, осознав, что мне стоило заранее хорошенько продумать свои слова. Я отвела взгляд, копаясь в голове в поисках идей. Мой взор упал на обробленную рамкой газетную статью на пожелтевшей от времени бумаге, которой была напечатана фотография симпатичной единорожки. Свитти Бель проводит патриотический концерт в разбитом копыте. Мой взгляд снова встретился со взглядом Дедайса. «Вступить в вашу команду! Вы ведь все же беглые рабы, верно? Ну а я только что сбежал из старой плузы». Сказав это, я осознала, что нам не был бронированный комбинезон стоила и что на беглого раба я совсем, похоже, не была. Дедайс разглядывал меня с глубоким и заслуженным подозрением. Если бы они начали стрелять, я была бы уже мертва. Быть маленькой и быстрой очень полезно против огня дальнобойного оружия, но бесполезно против выстрелов в упор из пушки, которая расплавит тебя в лужу. Хуже того, мое сердце замерло, когда я осознала, что Каламити наверняка разделил бы мою участь. Из того, что я знал о моем новом друге, бежать и прятаться не его тактика. Неважно, что я сказала ему делать, подозревая, он вступил бы в перестрелку. Скажу тебе вот что, кобылка. Дедайс, похоже, принял окончательное решение, пронзив меня взглядом. Посмотрим, как ты справишься с парочкой заданий. Будь полезной, и мы поболтаем снова. Я сглотнула. Ну, по крайней мере, он меня еще не пристрелил. Что я должна сделать? — У меня есть письмо, которое нужно доставить, недалеко от Золотого Утеса, примерно час рысью. Есть карта — можешь загрузить свой пип-бак. Доставь письмо, возвращайся, и тогда поболтаю. Как только он толкнул по столу ко мне запечатанный конверт, я засомневалась, не значило ли это что-то вроде «убейте пони, несущую это письмо». — Ах да, тебе еще понадобится эта повязка на ногу, чтобы Гаудина не знала, что ты можешь пройти. — Кто? — спросила я, одев повязку, притворяясь, что не знаю, о ком речь. — Сучка-грифина, которая управляет нашим приветственным комитетом. Честно говоря, от нее больше проблем, чем пользы. Но боссу, кажется, она нравится. Поэтому она пока остается. — Пока. — Босс? — Я думала, что ты босс. У Дедайса определенно было меньше терпения, чем у Гауды. — Скрамбл! Если она опять заговорит! — «Начинай вырывать ей ноги!» Ухмылка нетерпения расползлась по лицу громилы слева от Дедайса. Я вышла быстро и молча. Я недалеко отошла, когда один из охранников Дедайса рысью приблизился ко мне. Он жестом наугад подозвал другого пони держаться с другой стороны от меня. Было очевидно, они хотят убедиться, что я найду дорогу к выходу. Когда мы проходили мимо комнатки, где прятался Каламити, Я выпалил так громко, как могла, но так, чтобы не вызывать подозрений. Итак, миссия сопровождения. Это ваша официальная работа? Вы наружный эскорт? Заткнись, — предостерегающе сказал один из охранников Дедайса, но другой ответил с легкостью. На самом деле нет. Я простой камнедробитель. Я подняла бровь. Камнедробитель? Как же ты дошел до такой жизни? Он оказался довольно дружелюбным. Работорговцы атаковали нашу семейную усадьбу. Мой брат и я отбивались, пока жена пыталась спрятать жеребят. Они убили брата, забрали мою милую шургоплам и жеребят и оставили меня умирать. Пока он говорил, выражение его морды становилось все мрачнее, глаза сузились, ноты грусти, смешанной со злостью, звучали в каждом слове. — Приполз сюда для защиты. Я не рейдер. Не делаю ничего из этого дерьма. Просто работаю с камнями и благодарю богиню, что не остался один посреди пустоши. Я кивнула. Что же я еще могла сделать? Пока мы шли, я могла слышать радио, что звучало в одной из соседних комнат. Музыка прекратилась, и диджей Понтри сообщил новости. Предупреждал всех держаться в ближайшее время подальше от Эплузы. Что ж, кажется, обитательница стоило либо не получила сообщения, либо решила его проигнорировать. Я получил подтверждение сообщения о том, что она пришла в Эплузу и принесла ад на своих копытах. Она освободила несколько десятков рабов, многие из которых же ребята. Я счастлив сообщить, что они живы и здоровы, но в этой песне есть и горькая нота. Когда небольшая армия работорговцев пыталась вернуть рабов назад, наша героиня пустоши пожертвовала собой, убедившись, что спасенные в безопасности. Так что следующая песня посвящена тебе, обитательница Стоила. Пусть Селестия и Луна укутают тебя своими хвостами. Я споткнулась, запутавшись в шагах, испытав настоящий шок. Радио говорило обо мне. Опять. Бедные пони, которым я помогла обрести свободу, находится в безопасности. А я была мертва. Вот это номер. Я захотел остановиться, чтобы услышать остальное. Пнуть радиоприемник, чтобы как-то заставить его повторить все сначала. Шевелись! Рявкнул охранник Дедайса, увидев мое замешательство, и мне пришлось ускорить шаги. Затем решила, что глупо идти в тишине, и обратилась ко второму сопровождающему. ну а какова твоя история с блеском в глазах тот -то ответил выиграл себе тот местечко в ежегодном соревновании за топчина доедливого единорога настало время умолкнуть мы шли другим более коротким путем через помещение бывшей столовой у дальней стены стояла старая сцена с оборванными грязными занавесками похоже что именно здесь когда-то выступала светибель первая смотретьница стоило два в зале было тесно от отстоящих как попало столов и скамеек Несколько десятков пони рейдеров сидели за столами, уплетая подозрительно выглядевшую похлебку, мерзкий запах которой перемешивался со зловонием немытых тел и гниль. Я включила следующую запись пипбаки, чтобы хоть немного отвлечься от происходящего. Не успела. Неудивительно, что остатки персонала так быстро дали деру. Мне следовало знать, что разбитая копыта запечатается, как только главный терминал придет к выводу, что мы отрезаны от внешнего мира. Вспомогательные протоколы предотвращения побегов. К тому времени, как я приняла решение и выпустила гостей из камер, мы все оказались в ловушке. Я знаю, как можно ослабнуть, лишь раз поддавшись. Могу лишь себе представить, что они со мной сотворят, когда найдут члена персонала, оказавшегося закрытым вместе с ними. Я забрала всю еду из холодильников сторожевой и заперлась в этой уборной. Также закрыла еще парочку дверей. Коля повезет, то они решат, что это закрытая дверь в порядке вещей. Ведь если они захотят ее вынести, то они это сделают без проблем. Еды у меня дня на три. Воды хоть отбавляй. Немного медикаментов. Я могу надеяться лишь на то, что смогу продержаться до того, как заключенные найдут путь из разбитого копыта. Мой единственный шанс. Они уйдут до того, как поймут, что я здесь. Когда мы вышли во двор... Охранник повернулся ко мне и припер к стенке. — Значит, хочешь знать мою историю, да? — прорычал он. — Ну так слушай. Я был торговцем в караване, который должны были защищать когти этой гауды. Видел, как они попытались продать нас работорговцам, и видел, как она их порешила. — А что до вопроса, как я оказался здесь? Она меня сюда забросила, так же, как и тебя. Я прижала уши к голове, чувствуя, как камень впирается мне в спину. Я был одним из пони, который шел за Гаудиной. Но хорошим торговцем стать нельзя, если не умеешь чуять колебания на рынке. Поэтому я заключил союз с Дедайсом. Гауда идет прямо на плаху. И поверь мне, тебе не захочется стоять рядом с тем, на чью голову обрушится топор. Затем он отвернулся от меня. Второй охранник усмехнулся. — А теперь давай телепортируйся отседова. И они оставили меня одну во дворе, каменолом не закрыв за собой двери. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что все здешние здания были спроектированы так, чтобы блокировать магию единорогов, не давая тем телепортироваться. Обидно, конечно, но мы пойдем другим путем. Я вернулась к месту, где спрятала простыню от матраса и, ожидая каламити, включила следующую запись. Голос был тихим, почти не слышно на фоне далекого крика и рева. «Еда закончилась». Я растянула ее на... Ну, не знаю, на неделю, может быть. Ну, четыре дня точно. Никак не узнать, сколько действительно времени прошло. После того, как кончилась еда, я обшарила мусорные баки. Нашла только несколько старых яблочных огрызков. Они были коричневые, мягкие, ужасные на вкус. Дела у гостей за дверью становятся все хуже. Когда объект запечатали, в кладовой запасов еды было меньше, чем на два дня. Теперь они голодают. «Я... я слышу их отсюда! Они... они спорят о том, кого первым съедят! О, нет-нет! Они же не могут! Это выходит за все рамки!» Голос пони был прерван приглушенным скриком. Хаос на заднем фоне усилился, и я отчетливо услышала, как пони кричал: «Режь ее!» «Нет! О, нет-нет-нет! Я не хочу это слышать! Селестия, луна, умоляю! Я не могу слышать это!» Ночь обняла нас своей темнотой, когда Каламеть нес меня в сторону Золотого Утеса. — Повтори еще раз, почему мы помогаем Дидайсу. — Нам все еще нужно попытаться добраться до сейфа для Гауды. Помни о Вельвет. — Агась, — сказал он мрачно, — мы уже летели в тишине несколько минут. — Еще раз, где это местечко должно быть? Я ни черта разглядеть не могу во тьме. Нужное место было указано на автокарте моего пипбака, но я не решалась поднять ногу и посмотреть. Вертеться в объятиях летящего Пегаса было не самой разумной идеей. Вместо этого я включила ушки на макушке, чтобы свериться с компасом. Пусто. Или я забыла выставить курс в компасе на Золотой Утес, или же мы сбились с курса. — Твою ж тыть налево, я пролетел! — Каламити заложил вираж, леденящий ветер продувал меня насквозь. После поворота в нашем поле зрения оказался ряд мерцающих огней. — Это что мы ищем? Как по мне, так это просто кучка палаток. Я вновь сверилась с Лумом и лишь теперь увидела метку. Она мерцала на самом крое компаса. — Нет, мы все еще идем не по курсу. Надо развернуться. Но Каламити не стал разворачиваться. — Погодь, погодь. Хочу посмотреть, че там за черненькое белеется. Он спустился чуть пониже, с целью прилететь над огнями. Когда мы приблизились, я тоже смогла увидеть кучу палаток, котлы на кострах и пони. А когда мы подлетели ближе, флаги. Красный с черным и по центру стилизованный белый глаз с кровавой радужкой. Пони внизу были вооружены, их было много. Среди них я засекла двоих грифонов. юбники когти, судя по броне. Но они также носили знаки красно-черного цвета с запоминающимся глазом. Это точно не когти Гауды. Другая компания. В задней части лагеря я заметил ряды с повозками работорговцев. Каламити захлопал крыльями, едва слышно зашипев от боли, унося нас вверх в темноту, надеясь до того, как кто-нибудь снизу решил посмотреть небеса. Нус! разве это не бочонок с подгнившими яблочками? — Каламити, — прошептала я не в силах игнорировать его страдания, — твое крыло! Меня все путем! А теперь циц! Мы продолжили полет. Теперь я почти не сводила глаз с компаса Лума. Гряда золотых холмов была в четверти мили в сторону от разбитого копыта. На сей раз я засекла малюсенький проблеск раскачивающегося фонаря, ожидающего нас курьер. Я предложила Каламике приземлиться немного в стороне, чтоб курьер не смог его заметить. Дейдайс хлопнул копытами, слушая меня. Я не упомянул ничего об армии роботорговцев красного глаза. — Хорошая работа! — наконец сказал он. «Иди отдохни. Ты выглядишь как игрушка Грифона. Возвращайся завтра. У меня будет еще одно дело для тебя. Сделаешь, и ты с нами!» Сказав это, он жестом приказал уходить. На этот раз, к моему удивлению, никто не вскочил, чтобы эскортировать меня. Я отошла на несколько метров, когда Дэдай, сопровождаемый всей охраной, просто вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Они двинулись в противоположном направлении. Я остановилась. Сейф не охранялся. Это было довольно легко. Нет, это определенно слишком легко. Я включила стелсбак. Сейф оказался сложным, но не настолько, чтобы долго сопротивляться взлому. Он с щелчком открылся, внутри был только грозбух. Я засунул его в сумку и только успела вновь закрыть замок, когда Дайс и его свитов вернулись, оглядываясь по сторонам. Если бы не заклинание, они бы меня увидели. Босс обошел стол справа, его зверский телохранитель слева, отрезая путь к отступлению. Неважно, могли они видеть меня или нет, малейшее прикосновение даст им знать, что я здесь. Когда они подошли ближе, я залезла на стол. Двое других охранников заняли позицию у двери. Я подалась вперед и приготовилась прокрасться между ними, но тут один из них закрыл дверь. Твою луну! Я медленно повернулась. Дедайс смотрел на сейф. — Думаешь, она взяла? — спросил бывший торговец. Сердце мое упало в желудок. — Я думаю, что наша маленькая шпионка сделала то, что хотела Гаудина. Дэдэйс улыбнулся. — Тем лучше. Пусть Грифина сама себя поджарит. Он повернулся к охране. — Лучше подготовить остальных. Войска Красного Глаза нападут на разбитое копыто послезавтра на рассвете. Мы хотим убедиться, что не будет никаких проблем. Настало время лично встретиться с лидером. Голова закружилась. Дедайс заключает сделки с работорговцами. Он собирался позволить войскам Красного Глаза прийти и забрать пони, которых, как предполагалось, должен был защищать. Практически копия предательства когтей Гауды, но в гораздо большем масштабе. Дедайс шагнул за стол и ударил по нему передними копытами, заставив меня поднять мои, избегая касания. Пот выступил у меня на лбу, пока я бесшумно балансировал на задних ногах. Дедайс наклонился, собираясь взять в зубы экземпляр применения самоцветов. С ужасов маяв, что стою на нем, я едва успела переступить. Теперь балансировать стало намного сложнее. Все тело ныло от напряжения. Я лихорадочно искала, куда поставить копыта, прежде чем упасть. Дверь распахнулась. Я рухнула на пол с глухим стуком, с заглушенным топотом ног двух земных пони. — Сэр, простите, что прерываю, но у нас нарушитель! — рявнул один из них. — Девчонка-единорог! — «Маленького роста?» — резко спросил Дедайс. «Нет, сэр, Пегас!» «Твою луну!» Пипбак просигналил, что заклинание невидимости готово рассеяться. У меня не было выбора. Я встала и прошла мимо пони, едва протиснувшись между ними. Потом выскочила в открытую дверь. Я прискакала к месту встречи так быстро, как позволили уставшие ноги. Каламити ждал, укрывшись матрасом. «Это больше не нужно! Они заметили тебя! Грозбух здесь! Уходим!» Через мгновение мы были уже в воздухе. Я видел, насколько Каламити устал. Мы продолжали терять высоту. Я вздрогнул от мысли о том, какую нагрузку испытывало его заживающее крыло. «Мы вернемся к Гауде и поспим! Плевать на все! Нам нужно выспаться!» Затем включила следующую запись. На этот раз кобылица не шептала, но я едва слышал ее сквозь шум и крики. «Черт возьми! Они знают, что я здесь!» Я так резко проснулась из-за кошмара, что легнула мусорную корзину, чем выдала себя. Скоро мерзавцы проломят дверь. На заднем плане были слышны вопли, грязные ругательства и жуткие обещания. Мне больше не надо гадать, что они бы со мной сделали. Они сами только что сказали. Но я не позволю им сделать это. Подумать только. Но поганый пистолет поможет мне уйти. Разбила зеркало рукояткой. Это будет больно. Но если сделать быстро, больно будет недолго. Осталась последняя запись. Узловая станция r 7 показалась из темноты. Измученный каламити совершил немного грубую посадку. Сразу со всех сторон на нас направили светящиеся энергопушки. Гауда сделала шаг вперед. — Добро пожаловать обратно. Я уже начала беспокоиться. Она посмотрела на нас. — Достали, Грозбух? Я кивнула. — Да, но прежде чем отдать его, я хочу сама в него заглянуть. И тебе стоит кое-что знать. Гауда подняла бровь. "Хм", оценивающе спросила она. "Дедай знает. Он практически позволил мне украсть грозбух. Я слышала, как он сказал что-то вроде: «Грифина сама себя поджарит". Гауду уселась напротив меня. Наконец сказала: "Я впечатлена. Ты не обязана была говорить мне это". Затем сощурив глаза: "Так почему же? Зачем тебе оно?" Я качалась на своих копытах, Есть еще кое-что. Но я скажу тебе об этом только после того, как я и мои друзья немного поспим. Здесь, под твоей защитой. Клюв Гауды расплылся в улыбке, искривив шрам с одной стороны. Ладно, можешь на это рассчитывать, многозначительно взглянув. Но пока вы спите, мне нужен грозбух. И я кивнула. То, что мне нужно, не займет много времени. Гауда повела нас обратно к одному из вагонов. Когда я ступила вовнутрь, сразу почувствовала прилив облегчения, увидев Фильвет ремеди, которая свернулась на кровати и слегка заплесневелого сена. Она тихо говорила с другой пони, ноги которой были забинтованы нашими драгоценными остатками бинтов. Я задалась вопросом, остались ли у нас медикаменты вообще? Фильвет ремеди поспешно поднялась, одарив нас слабой, но радостной улыбкой. — Что вы там двое делали? Любовались пейзажами? — Ага, что-то типа того. — ответил Каламити. — Так? Что я тебе говорил о крыле? Вельвет подтолкнула Каламити в угол вагона, который явно стал импровизированным медпунктом. — Дай мне его смотреть и сменить бинты. Обессиленно, но с одобрением качая головой, я последовал за ней. Я слишком устала даже для того, чтобы оценить, какой у Вельвет симпатичный хвост. Найдя стажок сена, который выглядел грязным, но соблазнительно мягким, я повалилась на него и левитировала к себе грозбух. Пролистывая страницы, я нашла записи, которым было уже много лет. Самые свежие я чувствовала, были самыми подозрительными. Чтобы дедайс не замышлял, я ожидала, что заполнение грозбуха было лишь частью этого плана. Но старые записи, почти выцветшие, не могли быть изменены, оставшись незамеченными. Ну, по крайней мере, неземным пони. Я поймала себя на мысли, что мне стало интересно, как могла бы выглядеть кьюти-марка изготовителя подделок. Нужная мне запись нашлась легко. Некоторые из соседних фермеров начали оказывать сопротивление. Они вооружились благодаря тому торговому каравану, проходившему с месяц назад. Один из них пальнул пару раз в рейдерскую группу, которую я направил в Восточную область. Мистеру Топазу пофигу, лишь бы поставка ко мне не прекращалась. Так что я думаю, надо напомнить этим фермерам, зачем они делают то, что мы им приказываем. Завтра я пошлю парочку ребят на ферму к Беллам, чтобы они показали пример остальным. Попросил их сделать это как можно зрелищней, чтобы остальные пони в следующий раз воспринимали все как надо. Я захлопнула телекинезом книгу с такой силой, что даже не думала, что у меня осталось ее столько. Книга перелетела через весь вагон и врезалась в противоположную стену. Теперь я не хотела спать. Теперь я хотела идти обратно к Дедайсу, приставить мало его горлу и открыть огонь. Вместо этого я встала, подняла книгу и пошла поговорить с Гаудой. Ну а сейчас что? Гауда выглянула из-за грозбуха, смотря на меня через свой стол. А что сейчас? Сейчас ты пойдешь спать. — Завтра мы с тобой мило поболтаем за завтраком. Потом можете идти на все четыре стороны. К тому времени все пограничные патрули и блокпосты будут предупреждены о том, что я велела дать вам проход. Ты с работой справилась. Устный договор — это тоже договор, и от него я не откажусь. Гаудина слегка нахмурилась. — Эх, жаль. Очень жаль. Нам бы тут весьма пригодился опытный медик. Я пропустила с мимо ушей. Это не то, что мне требовалось. — Как насчет тебя? «А что насчет меня?» Я указал на Грозбух. «Что ты теперь будешь делать?» Гауда фыркнула, но затем посерьезнела. «Мистер Топас заключил со мной контракт на защиту разбитого копыта и тамошних пони от угроз». «Несложно доказать, что Дадай стал одной из таких угроз». Она царапнула Грозбух когтем. «Я не могу это оставить просто так. Я знала, что Дэдай смутит темные делишки на стороне, но это уже слишком». — Слишком очевидно, — подумала какая-то часть меня. Выглядело почти так, будто предательство Дедайса было заранее оговорено и оплачено, чтобы он попал под крылышки Гауды. Я и так и сказала. Она засмеялась с горечью пополам с весельем. — Ой, думаешь, мне это непонятно? Я могла бы догадаться, что она замышляла. И другой вопрос сразу возник у меня в голове. — Что ты будешь делать с этим местным, когда станешь главной? Она одарила меня взглядом. «Ну, я имею в виду разбитое копыто. Во что ты его превратишь?» Она медленно, размеренно произнесла. «Я тут не главное и не буду. Даже если Дедайса не будет. Мистер Тапас заправляет этой точкой, и я все еще связана с ним контрактом». «Понятно», — подумала я, кивнув. «А если бы не была связана?» Вельвет Ремеди подошла ко мне, когда я вернулась в вагон. Я чувствовала себя невероятно уставшей, но мое сердце все равно затарепыхало немножко сильнее от ее приближения. «Итак, Грифина действительно нас отпускает?» И Я кивнула. Вельвет похоже, больше удивилась, чем обрадовалась. «Только нам надо провести здесь ночь. Нам надо немного поспать». Я бы даже настаивала. Каламити еще сильнее повредил крыло своими полетами. Ему нужно время, чтобы восстановиться. Я болезненно вздрогнула. Вилет сменила тему с непозволительно для моего сонного мозга скоростью. — Литл Пип, пока вы с Каламити занимались воровством, у меня состоялся приинтереснейший разговор. Я слабо кивнула. Честное слово, мне было сейчас не до того. — Видишь вон того жеребца? — спросила она, указывая на темную фигуру, которую я полагала была спящим пони. — Его зовут Проповедник. Я кивнула, смутно припоминая, что Гауда говорила о нем что-то. Он сказал, что пришел сюда распространять слово богини из-под копыта красного глаза. Мои уши навострились. Вильвет удалось завладеть моим вниманием. «Слово — Слово богини? — спросила я. — Похоже, что речь идет вовсе не о Селистии и Луне. Вильветремеде кивнула. Он заявляет, что эта его богиня говорила с ним во снах, когда он был еще маленьким жеребенком. Последние слова были произнесены крайне скептическим тоном. Я не была готова отринуть это так быстро. Строго посмотрев на вельвет, я прошептала в ответ. Он, возможно, прав. Ее глаза недоверчиво расширились, но прежде чем на мордочке успела возникнуть насмешливая гримаса, я продолжила. Ты еще не задумывалась над тем, как работорговцы опередили наш поезд? Быть может, это какой-то вид магии или телепатии? Я внезапно почувствовала желание отправиться в башню Тенпони и пообщаться с диджеем Пон-3. Похоже, что у него хорошая, если не идеальная, сеть информаторов. Или, возможно, какой-то вид магии или технологии, благодаря которым он видел все, как на копыте. Я хотела поторговать информацией, узнать то, что знал он. У нас тут образовалась головоломка, и нам не хватало пары фрагментов, чтобы ее решить. и если у кого из пони они были, так это только у него. В Вильветремиде обдумала мое замечание. Если это правда, то все остальное, сказанное проповедником, начинает выглядеть в мрачном свете. Она провела меня в дальний угол вагона, шепча ушко. Если верить его словам, богини выбирает для своих разговоров совсем немного пони. Выбирает? Или эти ограничения связаны с недостаточной силой так называемой богини? С «Красным глазом» она разговаривает больше, чем с другими. Однако проповедник не особо уверен, что «Красный глаз» — Вильветри Меди остановилась в поиске подходящих слов — «верно получает послание. Кажется, он считает, что «Красный глаз» воспринимает их искаженными. Было ясно, что «Единорожку» не слишком устраивала такая аналогия, но смысл она до меня все же донесла. «Либо так». — продолжила Вельвет. Либо он просто не слушает. В любом случае, проповедник пришел сюда, чтобы нести истинное слово богини вдали от красного глаза и его бантрабо работорговцев. Я подумала о вооруженном лагере в нескольких часах рыси за границы разбитого копыта. Проповедник не так уж и далеко продвинулся. Я не решалась спросить, а что такое это истинное слово. Я действительно не хотела спрашивать проповедника напрямую. конечно я получила бы ответ не искаженные предубежденными комментариями вильвет но для этого нужно было выслушать проповедь а я слишком устала чтобы даже думать перефразируя славьте меня почитайте меня и я возвышу вас и вы все станете одним единым со мной вильвет явно не давали покоя его слова я могла понять гауду почему она опасалась что на нее свалится еще один проповедник я кивнула вильвет Там куча сена ждет, не дождется меня. Поболтаем за завтраком с Гаудой, потом мы свободны. Правда, мне пока не хотелось уходить. Я включила последнюю запись перед тем, как направилась в кровать. На этот раз удары в дверь звучали намного громче и ритмичнее. Похоже, пони с той стороны использовали предмет мебели как таран. Я слышал треск дверного полотна. Голос кобылки был слабым, и она говорила взволнованно, нараспев. Я слышу, как вы стучите, но не можете войти. Я слышу вас. Слышу, вотина Только сейчас я поняла, что у меня тут куча записей, и вы, ублюдки, единственные, кто когда-либо их услышит. Идите все нахрен! Каждый... Мои... Ох, ничего себе странно. О чем я? Знаешь, а мне нравится красный. Хлюп. Хлюп, цок-цок, эй, Сильверспун, давай повеселимся, Но ну, хотя бы здесь, в уборной. Стучитесь дальше, ублюдки. Хотя не подходит к моей кьюти -марке. ну и ладно, она по-любому дурацкая. Ну серьезно, бриллиантовая корона? Какого хрена это должно значить? Ну, я получаю бриллианты. Селестия знает, что я изучила много их... уже давно отослала вниз лучшие экземпляры ха, -ха. если бы еще что-то что вам никогда не получить ха ха ха как же вы не получите и меня мое да мое имя дай монтиаро и вы ублюдки не получите меня я я надула вас всех ну ну серьезно хотя корона что это должно значить не получите меня вы не получите Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Бесшумный галоп. Вы в совершенстве овладели искусством скрытого перемещения, что позволяет вам быстро двигаться, оставаясь незамеченным. Вы можете красться на полной скорости без каких-либо ограничений.